Глава вторая. Бой во мраке. Промокшие и озявшие Дик и Гриншев вернулись в заросли дрока. Молю Бога, чтобы Кэппер поспел вовремя, сказал Дик. Если он вернется не позже, чем через час, я поставлю свечку перед образом святой Марии Шарбийской. Чего вы так торопитесь, мастер Дик? Спросил Гриншев. «Как же мне не торопиться, друг?» — ответил Дик. «В этом доме живет та, которую я люблю. А кто эти люди, тайно подстерегающие ее ночью? Конечно же, враги!» «Если Джон вернется скоро, мы славно расправимся с ними», — сказал Гриншев. «Их здесь не больше сорока человек. Я сужу по тому, как редко у них расставлены часовые, и наш отряд в двадцать человек... Разгонит их, словно воробьев. Однако, посудите сами, мастер Дик. От того, что она из рук сэра Даниэла попадет в другие руки, ей хуже не будет. Любопытно, конечно, узнать, кто это за ней охотится. — Я подозреваю лорда Шорби, — ответил Дик. — Когда явились эти люди? — Они подошли, мастер Дик, — сказал Гриншев. — Едва вы перелезли через стену. Не пролежал я на стене и минуты, как вдруг заметил первого из них. Он осторожно выползал из-за угла. Свет в доме погас еще тогда, когда они брели по волнам. И теперь невозможно было предугадать, скоро ли люди, окружившие сад, решатся произвести нападение на дом. Из двух зол Дик предпочитал меньшее. Не дай бог, если Джоанна попадет в лапы к лорду Шорби. Нет, пусть уж лучше она останется у сэра Даниэла. И Дик твердо решил прийти на помощь осажденным, если дом подвергнется нападению. Но время шло, а на дом никто не нападал. Каждые четверть часа вдоль садовой стены передавались все те же сигналы, Словно предводитель осаждающих хотел убедиться, бодрствуют ли его часовые. Вокруг дома было спокойно и тихо. Мало-помалу к Дику стали подходить подкрепления. Задолго до рассвета вокруг него в зарослях дрока собралось уже около двадцати человек. Дик разбил их на два неравных отряда. Маленький отряд он взял себе, а командиром Большого назначил Гриншева. «Слушай, Кит», — сказал он Гриншеву, — «поставь своих людей возле ближнего угла садовой стены, выходящей на берег, и жди, пока не услышишь, что я начал нападение с другой стороны сада. Я хочу напасть на них со стороны моря, потому что там, вероятно, находится их предводитель. Остальные разбегутся. И пусть бегут. Помните, ребята, стрелять не надо. Вы можете попасть в своих». Полагайтесь на свои мечи, и только на мечи. Если мы одержим победу, я как только верну себе свое имение, каждому из вас дам по-золотому. Самые храбрые и самые искусные в военном ремесле люди, оказавшиеся среди этих сломанных жизнью людей, воров, убийц и разоренных крестьян, которых сзывал к себе декорд для осуществления своих мстительных замыслов, добровольно отправились вместе с Ричардом Шелтоном в Шорби. Им надоело сидеть в городе, выслеживая сэра Дэниела, и многие из них начали уже роптать и грозили уйти. Теперь же, узнав, что им предстоит горячая схватка и, быть может, добыча, они воспрянули духом и стали весело готовиться к битве. Они скинули свои длинные плащи, Под плащами у одних были зеленые кафтаны, а у других прочные кожаные куртки. Под шапками многие из них носили железные шлемы. Вооружение их состояло из мечей, кинжалов, рогатин и дюжины сверкающих алибард. Таким оружием можно было сражаться даже с регулярными войсками феодалов. Спрятав луки, колчины и плащи в кустах дрока, Оба отряда решительно двинулись вперед. Обойдя вокруг сада, Дик расставил шестерых своих воинов ярдах в двадцати от садовой стены и сам стал перед ними. С дружным криком бросились они на врагов. Враги, раскинутые по большому пространству, окоченевшие, застигнутые врасплох, вскочили на ноги и растерянно озирались. Не успели они собраться с духом и сообразить, много ли сил у противника, как с другого конца сада. До них донесся такой же крик. Не сомневаясь в своем поражении, они побежали. Оба отряда черной стрелы с двух сторон подошли к стене, которая тянулась вдоль моря. Этим они отрезали возможность отступления для части неприятельского войска. Остальные вражеские воины пустились на утек, кто куда, и исчезли во мраке. Однако битва еще только начиналась. Дик со своими бродягами напал на неприятеля неожиданно, и в этом заключалось его преимущество. Но подвергнувшиеся нападению были многочисленнее нападающих. Между тем наступил прилив, берег превратился в узкую полоску. В темноте между морем и садовой стеной началась яростная схватка не на жизнь, а на смерть. И трудно было сказать, чем она кончится. Незнакомцы были хорошо вооружены. Они молча кинулись на нападающих. Сражение разбилось на ряд отдельных стычек. Дик, бросившийся в битву первым, дрался с тремя противниками. Одного из них он уложил сразу, но двое других напали на него с таким жаром, что он чуть было не отступил. Один из этих двух был громадный мужчина, почти великан. Держа обеими руками огромный меч, он размахивал им, как легкой тростью. Сражаясь с таким длинноруким противником, Дик, вооруженный алибардой чувствовал себя беззащитным. Если бы и второй противник нападал столь же пылко, гибель юноши была бы неизбежна. Но этот второй противник, пониже ростом и менее проворный, вдруг остановился, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к шуму битвы. Дик отступал перед великаном, выжидая удобного случая, чтобы нанести удар. Лезвие огромного меча блеснуло над ним и опустилось. Дик отскочил в сторону и прыгнул вперед, на удачу рубя своей алибардой. Раздался оглушительный рев, и прежде чем раненый успел поднять свой страшный меч, Дик дважды ударил его и свалил на землю. Теперь у Дика остался только один противник, сражаться с которым можно было на равных условиях. Они были почти одинакового роста. Противник Дика превосходно владел искусством отражать удары. Он был вооружен мечом и кинжалом а у Дика была только Алибарда. Зато Тик был гораздо проворнее его. Сначала ни тот, ни другой не мог добиться преимущества. Но старший из противников был опытней младшего и вел его туда, куда хотел. И вдруг Дик заметил, что они сражаются по колено в воде, среди бушующих волн. Здесь все проворство стало бесполезным, и он был всецело во власти противника. Товарищи Дика были далеко, а искусственный противник заставлял его отступать все дальше в море. Дик стиснул зубы. Он решил как можно скорее привести борьбу к концу. И когда волна отхлынула, обнажив на мгновение дно, он ринулся вперед, отразил алибарный удар меча и схватил противника за горло. Тот рухнул знавзнич, и Дик упал на него». Набежавшая волна накрыла побежденного. Пока он лежал под водой, Дик выхватил у него из рук кинжал и поднялся гордый своей победой. — Сдавайтесь, — сказал он, — дарю вам жизнь. — Сдаюсь, — сказал тот, поднимаясь на колени. — Вы сражаетесь, как сражаются все слишком молодые люди, неумело и необдуманно. Но, клянусь святыми, отважно. Дик вышел на берег, ночной бой все еще продолжался. Все еще нельзя было сказать, на чьей стороне окажется победа. Сквозь гул прибоя слышались удары, стали о сталь, стоны раненых и победные клики наступающих. «Отведите меня к своему командиру, молодой человек», сказал побежденный рыцарь. «Пора прекратить эту бойню». «Сэр», — ответил Дик, — «у этих храбрецов есть только один командир, и он стоит перед вами». «Так отзовите своих молодцов, а я прикажу своим слугам остановиться», — сказал побежденный рыцарь. В его голосе и манере держаться было столько благородства, что Дик не опасался обмана. «Бросайте оружие», — крикнул незнакомый рыцарь. «Я сдался, и мне обещана жизнь». Это было сказано так властно, что шум битвы смолк немедленно. «Лоулес!» — крикнул Дик. «Ты цел?» «Цел и невредим!» — откликнулся Лоулес. «Зажги фонарь!» — приказал Дик. «Разве здесь нет сэра Даниэла?» — спросил рыцарь. «Сэра Даниэла?» — переспросил Дик. «Молю Бога, чтобы его тут не было. Если бы он был тут, мне пришлось бы плохо». — Вам пришлось бы плохо, благородный рыцарь? — переспросил его недавний противник. — Как так? Разве вы не сторонник сэра Даниэла? — Клянусь, я ничего не понимаю. Зачем же вы в таком случае напали на мой отряд? Из-за чего нам было ссориться, мой юный и чрезвычайно пылкий друг? — Чтобы покончить со всеми недоумениями, откройте мне имя того достойного джентльмена, которому я сдался в плен. Но прежде чем Дик успел ответить, совсем рядом раздался чей-то голос. Дик мог различить в темноте, что у обладателя голоса был белый с черными полосками значок, и что он обращался к своему начальнику с необыкновенной почтительностью. — Милорд, — сказал он, — если эти джентльмены — враги сэра Дэниела, то право очень жаль, что мы вступили с ними в бой. Но будет еще хуже, если мы останемся здесь. Люди, которые караулят дом, не умерли и не оглохли. Они не могли не слышать, как мы тут бьемся уже целых четверть часа. И уж, конечно, дали знать в город. Если мы сейчас же не уйдем отсюда, нам придется сражаться с новым врагом. Хоксли прав, сказал лорд. Какое вы примете решение, сэр? Куда мы должны идти? Как вам угодно, милорд, сказал Дик. Я начинаю думать, что мы с вами можем подружиться. Я представился вам несколько грубовато, и мне не хотелось бы, чтобы наши дальнейшие отношения были похожи на наше первое знакомство. Нам нужно расстаться, милорд. Так пожмем на прощание друг другу руки, а в назначенный вами час и в назначенном вами месте мы встретимся снова и обо всем сговоримся». «Вы слишком доверчивы, мой мальчик», — сказал рыцарь. «Но на этот раз ваша доверчивость не причинит вам зла. Я встречусь с вами на рассвете у креста Святой Девы. Друзья, за мной!» Незнакомцы исчезли во мраке с подозрительной быстротой. Пока разбойники по своему обыкновению грабили мертвецов, Дик в последний раз обошел вокруг садовой стены — чтобы взглянуть на фасад дома. В маленьком чердачном окошке сиял свет. Этот свет, вероятно, был хорошо виден из задних окон городского дома Сара Даниэла. Дик понял, что это и есть тот сигнал, которого так опасался Хоксли, и что скоро сюда явятся воины Тенсталского рыцаря. Он приложил ухо к земле, Ему показалось, что он слышит приближающийся стук копыт. Дик поспешно кинулся назад на берег. Но работа была уже закончена. Четверо разбойников тащили к морю последний труп, раздетый до догола, чтобы бросить его в воду. Когда через несколько минут из переулков в Шорби вылетели галопом сорок всадников, на пустынном берегу возле маленького дома было тихо и пусто. Дик со своими людьми находился уже в харчевне козла и волынки и снимал с себя доспехи, чтобы хоть немного поспать перед утренним свиданием.